Глава девятая Очередной тяжелый выматывающий день остался позади, и наступило время долгожданного отдыха и недолгого сна. Уставший Цербер наконец-то добрался до своей комнаты на базе, где разместили пришельца, и, скинув лишь обувь и верхнюю одежду, буквально рухнул на кровать. Хоть самому ему и трудно такое признавать, но все это слишком тяжело. Не для его возраста уже такие насыщенные дни, когда нужно постоянно решать какие-то проблемы, куда-то носиться, и не минуты отдыха. Сейчас он как никогда чувствовал себя старым, а ведь раньше мог дни напролет сражаться, бегать, что-то делать. Теперь же... И такие дни начались у него с того самого момента, когда Сергей втянул его в эту авантюру под названием «освобождение». И чем дальше, тем хуже все становится. Хуже не в плане в целом обстановки, а в том смысле, что все больше и больше появляется забот и того, что нужно успеть сделать за день, и в последнее время дня на все запланированное почему-то вдруг начинают не хватать. И что-то подсказывает Церберу, что это еще не конец, будет и хуже. А ведь до этого он уже довольно неплохо наладил свой быт. Все было относительно тихо и размеренно, и, как недавно выяснилось, это как раз то, что ему было нужно, хотя раньше ему так и не казалось. Но, увы, теперь это все кануло в лету, и неизвестно, доживет ли он до спокойных деньков. Во всяком случае, похоже, в обозримом будущем их не предвидится. Однако, несмотря на сложности, бросать начатое Цербер даже и не думал. Нет уж, он не сдастся, тем более не сейчас, когда все только набирает обороты. Эх, будто мало ему было переговоров с людьми в попытках присоединить их к освобождению. Так еще и теперь этот пришелец ему на голову свалился. Идею Сергея Цербер вполне понимал, и пусть с некоторым трудом, но даже разделял. Это и в самом деле может оказаться весьма полезным, если их планы не заглохнут на этапе сбора людей и разовьются дальше, а пришелец будет говорить правду. Так что, хочет он этого или нет, а пришельцам придется заниматься, нельзя упускать такой шанс разжиться информацией о действиях противника, да и вообще в целом о противнике. Ведь несмотря на то, что была война, о пришельцах им известно не так уж много. И ладно бы только этот пришелец был. С ним он, в принципе, уже разобрался, нужное место обеспечил, подходящих надежных людей нашел, а дальше остается только изредка проверять, как там дела идут. И все. Да и сам пришелец вроде бы пока старается не доставлять проблем, ведет себя максимально тихо, выполняет все, что ему говорят, ни с чем не спорит, дает ответы на задаваемые вопросы, хотя пока что все эти вопросы больше касались налаживания его быта, чем получения от него информации. Но кроме него хватает и других проблем. К примеру, действия Цербера по сбору людей под знамена освобождения привлекли внимание различных банд и нескольких крупных поселений. Почему привлекли? Ведь так подумать, в этом ничего такого уж особенного нет, всегда возникали разные союзы и объединения. Все просто. Давно уже не было ничего подобного масштаба. Союзы, если и пытались заключаться, то не с таким размахом, и редко, когда что-то стоящее получалось в итоге. Все же у многих самые разные интересы, и при этом сойтись в чем-то крупном, как показала практика, довольно трудно а тут же он предлагает вполне конкретную и понятную цель для объединения – освободить Землю от пришельцев. И кроме этого, больше от участников ничего не требуется, они могут спокойно продолжать заниматься своими делами, преследовать свои интересы, по сути, почти никаких ограничений, кроме того, что в нужный момент они должны будут предоставить как можно больше боеспособных сил. И многие соглашаются. И мало этого начинают и сами собирать людей под это дело. Все же война за землю была проиграна не так уж давно, и в памяти многих еще свежи воспоминания о том, как было раньше. Да и чего скрывать, жажда реванша, мести тоже имеет место. Вот и напрягла эта активность некоторых. Ведь мало ли какая цель, главное, что люди объединяются а на пути к озвученной цели можно много натворить. Но это пусть и проблема, однако не такая уж серьезная, как Цербер и сказал Сергею, он сможет решить ее своими силами и, по возможности, без кучи трупов. Ну а если нет, и все будет плохо, тогда и в самом деле попросит Сергея помочь. Но словно мало ему всего этого так еще неожиданно появилась еще одна проблема, о которой Цербер узнал буквально несколько часов назад, и что делать с ней он пока даже и не представляет, да и, похоже, никто пока не представляет. В Россию из Европы движется крупный объединенный рейд-банд со вполне конкретной целью найти и убить одного человека. Кто он такой, они точно не знают. Но по описанию Цербер быстро догадался, о ком идет речь – о Сергее. Тем более, что тот вроде бы и сам упоминал, что успел немало народу положить в Европе. Правда, Цербер не думал, что он настолько сильно разозлил европейские банды, что те пойдут на такое. Это как же нужно было их достать, что обычно независимые и свободолюбивые банды объединились в одну группу. С другой стороны, возможно, там просто появился кто-то очень амбициозный и хитрый и использовал Сергея лишь как предлог. Пускать на территорию России этот рейд никто не хочет, и сейчас идут активные переговоры, а европейцы пока остановились на опустошенных землях Беларуси. Ведь мало ли зачем они сюда прибыли. Они бандиты, и с высокой вероятностью только охотой за одним человеком дело не закончится. Да и будь они кем-то другим, не бандитами, то все равно мало кто захотел бы пускать их на свою территорию. Но и не пропустить их они сейчас не могут. Рейд собрался по-настоящему крупным, и остановить его без больших потерь никому сейчас не под силу. Никто просто не был готов к такому. Разве что на это способна зарождающееся освобождение. Это единственная, хоть сколько-то достаточная крупная сила в этом регионе, которая, возможно, что-то сможет противопоставить нагрянувшим европейцам. Озаренный пришедшей идеей Цербер начал активно ее обдумывать. А ведь на этом можно и в самом деле сыграть и многократно ускорить присоединение людей к освобождению. И вообще, когда там еще дело дойдет до пришельцев? А пока можно использовать освобождение как этакий союз для защиты от угрозы изывания, тем более, что такое определение и для борьбы с пришельцами вполне подойдет. Захваченной идеей Цербер принялся обдумывать, как ее быстрее и лучше всего реализовать. Понятно, что нужно как-то максимально затянуть переговоры с рейдом, чтобы за это время собрать как можно больше людей. А там, глядишь, они и успеют подготовиться и разобьют рейд. Вряд ли тот отступит по своей воле, и сражения, скорее всего, не избежать. Своего вооружения у них должно, по идее, хватить. Это же не с пришельцами сражаться. Привлечь бы Сергея с его дроидами». Но нельзя. Слишком рискованно и рано демонстрировать такую силу, как подконтрольные дроиды. Хотя на самый крайний случай можно, когда ничего другого не останется. А вот Сергея, если что, можно будет и раньше привлечь, если вдруг все начнет становиться хреново. Это, конечно, будет означать раскрыть его и показать, что такой человек, за которым прибыл рейд, на самом деле существует. Но тогда это, наверное, уже будет неважно и, возможно, только придаст дополнительный вес освобождению. Обдумывая, с кем первым встречаться и разговаривать, и вообще что следует предпринять, Цербер незаметно провалился в сон. Впереди его ждут еще более насыщенные и сложные дни. Последняя мысль, которая мелькнула у него на уме, была о том, что Сергею пока ничего об европейских бандитах не стоит говорить, пусть занимается своими делами. «Ты че такой грустный?» — спросил мимо проходивший бандит, хлопнув Адриана по плечу. Тот же в ответ только довольно что-то пробурчал, почти сразу же погрузившись обратно в свои нерадостные мысли и толком никак не отреагировав на такое панебратство. Причин для радости у него и в самом деле не было. Во-первых, то, чего он опасался, произошло. Его, можно сказать, силой и угрозами затащили в этот проклятый рейд-банд, несмотря на все его нежелание и попытки откосить от этого. И ведь какие хитрые гады! Сделали это почти под самый конец формирования рейда, когда Адриан уже успокоился и решил, что его оставили в покое. Но не тут-то было. И чтобы хоть немного обезопасить себя, ему пришлось взять с собой почти всех своих людей, оставив подконтрольные его банди территории практически без охраны и контроля. Он старался не думать, что будет, когда он вернется, и останется ли что-то от подконтрольных ему территорий, или все растащат за это время. Хотя, наверное, уже никогда, а если он вернется. Чем дальше все заходит, тем больше он начинает сомневаться, что у него получится вообще вернуться обратно живым. И не сказать, что все так уж ужасно пока, просто у него такое ощущение, что они добровольно лезут в пасть к какому-то хищнику, который только и ждет момента, чтобы захлопнуть ее и полакомиться глупой добычей. Никаких логических объяснений этому ощущению нет, но это совсем не мешает этому ощущению быть и даже усиливаться. Во-вторых, Потеряться по пути в Россию у него не получилось, несмотря на все его старания. За ним присматривали, и стоило только попытаться отлучиться куда-нибудь, как сразу же интересовались, а куда это он собрался, и не планирует ли он кинуть их. Если бы он, несмотря на все это, все равно попытался скрыться... То вот все эти силы, собранные в рейде, отправились бы за ним в погоню, и чем эта погоня закончилась бы, у Адриана сомнений не было. Так что пришлось оставаться и продолжать двигаться дальше вместе со всем рейдом. И в-третьих, они застряли на границе России. И похоже, что пропускать их дальше местные совсем не горят желанием. Интуиция подсказывает Адриану, что их... Появлению, Тут совсем не обрадовались и вряд ли пропустят на свою территорию добровольно. Слишком уж много их собралось в этом рейде, и слишком грозную он силу представляет собой по нынешним меркам. Причем опасения местных сам Адриан вполне разделял, обоснованно подозревая, что только одной охотой дело не ограничится, и собравшиеся в рейде не смогут удержаться от того, чтобы не пограбить попадающиеся на их пути поселения. Вообще с этим рейдом все было непонятно как. Он и собирался гораздо больше времени, чем планировалось изначально, и собрался почему-то в значительно более крупном виде, словно они отправляются не на охоту за одним человеком, пусть и охренеть каким опасным и сильным, а захватывать какую-нибудь страну. Сейчас их рейд больше походил на неплохую такую армию. Хотя, вспоминая, что тот человек творил, возможно, их сил даже мало будет. Адриан грустно вздохнул и оглянулся по сторонам. Кругом раскинулся огромный лагерь, в котором они ждут, когда закончатся переговоры с русскими и стремительно сокращают количество взятых в дорогу припасов. К самим переговорам Адриана не подпустили по какой-то причине, так хоть был бы в курсе, как продвигается этот вопрос. Силой же прорываться дальше они пока не решились, хотя такая мысль с каждым новым днем ожидания начинает все более заметно ходить среди собравшихся тут людей. Попробовать сейчас сбежать. Может, сбегая он один — то и получилось бы, но бросить своих людей он не может. Так что остается только ждать и надеяться, что что-нибудь пойдет совсем не так, и ему, наконец, представится возможность улизнуть отсюда вместе со своими людьми. Но удивление, добраться до Уральских гор получилось без проблем. И вроде бы отлично, но, честно говоря, это уже начинает даже как-то немного напрягать словно какое-то затишье перед бурей. Хотя, может, я слишком накручиваю себя. Все же Россия — страна огромная, и отправиться я мог куда угодно. Последние же дни старался действовать как можно тише, не раскрывая себя крупными боями и нападениями на базы крыс, как, скорее всего, меня выследили в прошлый раз. Так что вполне возможно, люди профессора, или кто-то охотится за мной для него пока просто не знают, где меня искать. К горам шел кратчайшим маршрутом, почти ни на что не отвлекаясь по дороге, только в самом начале не выдержал, раз все равно оказался в тех местах, и заглянул в гости к стае, чтобы узнать, как у нее дела и не нужна ли моя помощь. Стаю найти получилось быстро. Несколько ее котят ошивалось неподалеку от Москвы и почти сразу же вышли со мной на связь. А дальше все было просто. Немного пообщались, они сказали, что стая как раз сейчас недалеко, всего-то два десятка километров от того места, где я был. И я побежал к ней. А потом была искренняя радость от нашей встречи, шквал новостей и вопросов от котят стаи. Немного потискал всех желающих и узнал, как у них дела. А дела у них были, в общем-то, нормально. Никто их не трогал, никаких проблем. Продолжают очень не спеша разведывать территорию в поисках подходящего места для логова, и пока ничего лучше Беларуси не попалось им. А неподалеку от Москвы они оказались, возвращаясь от Черного моря, где разведывали земли. Но как бы мне не хотелось остаться подольше в такой благоприятной и позитивной обстановке, пришлось преодолевать себя, прощаться со стаей и, наконец-то, бежать к Уральским горам. Стая меня тоже не хотела отпускать, так что это было тяжелее вдвойне. Но я все-таки смог. Отогнав нахлынувшие воспоминания о котятах, которые упорно хотели идти вместе со мной, осматриваюсь по сторонам — горы и еще раз горы. Но если имеющиеся у меня координаты не врут, и Арти не ошиблась, то какой-то объект крыс должен быть тут, и, скорее всего, это какая-то база, и значит, пора переходить к тщательному обследованию окружающей местности. Печально посмотрев на предстоящий фронт работ, перестаю торчать на месте и принимаюсь за работу. А пока методично проверяю каждый метр скал и земли, вспоминаю, что мне вообще известно про эту базу. Сведения про нее мне удалось получить на одной из транзитных баз «Крыс», через которые куда-то доставляли пленников. Когда же я там появился, то она уже была кем-то разрушена, и только каким-то непонятным везением удалось наткнуться на уцелевшее хранилище данных, где и были координаты этой базы. И согласен, все как-то подозрительно, от базы ничего не осталось, а это хранилище данных словно специально ждало меня. Его никто не забрал, не уничтожил, а просто бросили». «Если это был не результат чьего-то распиздейства, тогда, скорее всего, это ловушка. Но меняет ли это что-то для меня? Нет, мне все равно надо выяснить, где находятся пленники. А больше мне ничего и не известно, разве что из этого места доставляли некое оборудование в базы, куда увезли людей». А значит, есть какие-то шансы, что тут у меня получится разузнать побольше, а если повезет, то, может, даже заполучу координаты тех баз. Час поисков и никаких результатов. Ну нет здесь ничего, кроме камня, травы и земли. Уже и сканером пользуюсь, и внимательно смотрю и слушаю, но все равно ничего или координаты ложные, или же я что-то пропустил. Но прекращать поиски пока не собираюсь. Еще пару часов точно поищу, вдруг мне все-таки повезет. А вот если нет, тогда, похоже, придется вернуться к прежнему плану действий и продолжить разносить базы крыс. Рискованно, но другого выхода не вижу. Еще минут 20 поисков, и неожиданно натыкаюсь на дорогу, ведущую куда-то в горы, причем примерно в ту сторону, откуда я и пришел. Так, не понял. Отойдя немного назад, смотрю в ту сторону, где дорога. Ее совсем не видно отсюда. Интересно. Вернувшись обратно к дороге, пробегаюсь по ней взглядом целая, или хорошо сохранилась, или за ней смотрят. Определить, как часто ездят по ней, не получается, слоя песка или пыли нет, а по бетону, из которого она сделана, что-то определить — та еще задача. Задумчиво хмыкаю и иду прямо по ней в сторону точки, на которую указывают имеющиеся у меня координаты. Что-то мне подсказывает, что я все же там что-то пропустил. А эта дорога приведет меня в нужное место. И я не ошибся. Десять минут неспешного шага по дороге, и она привела меня к туннелю, уходящему куда-то под землю, ну или под гору, что более вероятно. Людей там вроде бы не видно и не слышно. Осмотревшись по сторонам... Понимаю, почему не заметил это место раньше. Оно немного в стороне от нужных мне координат и хорошо вписано в ландшафт. Со стороны практически незаметно. Нужна ли это мне база или нет? С сомнением, посмотрев в темноту туннеля, проверяю, работает ли моя маскировка, и иду прямо туда. А то чего гадать. Вот сейчас проверю, и станет понятно. Так-то, если я все правильно понимаю, и туннель дальше резко не поворачивает, то он ведет как раз к тем координатам, что у меня есть. Но сомнение вызывает сам туннель. Там почему-то не видно ни одной работающей лампы освещения, и вообще он не выглядит используемым. 15 минут быстрого шага по туннелю, и я уперся в запертые ворота. Никаких ловушек турелей или других систем обороны, только погруженный во тьму туннель. Весело. «Арти, фиксируешь что-нибудь?» — спрашиваю у нейросети и в прямом смысле ощупываю ворота и стену, в которой они находятся. И все это в темноте. Правда, мне она не особо мешает. И пока ничего. Гладкий ровный металл плотные стыки между створок ворот и никаких камер, пультов управления или еще чего-то. Или это все как-то очень хитро запрятано, или же ничего этого тут нет? Нет, ничего, никаких сигналов. Если за ними и есть обитаемая база, то все отлично экранировано. Логично. Вряд ли другое место смогло бы пережить вторжение пришельцев. «Это все хорошо, но как мне попасть внутрь? Прорезать проход? Идея неплохая, но только при условии, если там внутри никого нет. А если же это место обитаемое, то своими действиями я только раньше времени раскрою себя и подниму тревогу. Надо придумать что-то другое». Пока думаю, начинаю обследовать и ближайшие стенки туннеля. Вдруг там удастся что-нибудь обнаружить. «Есть идеи, как мне попасть внутрь?» Спрашиваю у Арти, ощупав метров по пять туннеля с каждой стороны и ничего не найдя. Там только сплошной камень без малейшего намека на какой-нибудь скрытый люк или проход. «Нет, с воротами я ничем не могу тебе помочь». «Никакой возможности подключиться. Разве что попробуй поискать запасной выход. Должен же он быть тут». «А нанороботы? С их помощью ты не можешь разобраться с воротами?» — спрашиваю у нее, совсем не горя желанием опять обшаривать окрестности в поисках этого запасного входа, тем более что неизвестно, есть ли он вообще и на каком расстоянии отсюда. Вспоминая, к примеру, размах баз дроидов, то и эта база может быть очень немаленькой. «Нано-роботы», — задумчиво протянула Арти. «Можно попробовать. Я немного нарастила их количество, так что, возможно, хватит». «Тогда пробуй», — говорю ей, вернувшись к воротам и положив на них руки. Несколько мгновений, и с моих рук на ворота хлынул поток нанороботов, быстро растекаясь по их поверхности. Пара секунд, и нанороботы начали просачиваться в стык между створками и в места соединений ворот и стены. Ворота оказались далеко не герметичными, и щелей, через которые может проникнуть что-то сравнимое по размеру с нанороботами, было предостаточно в них. Питание ворот отсутствует. Не нахожу возможности их открыть, произнесла Арти спустя пару минут тишины. Плохо. А можешь сказать, какая там обстановка внутри, за воротами? Могу. Там нулевая электромагнитная активность. Тепловых сигнатур тоже нет. Похоже, там никого нет и ничего не работает. Ворота полностью обесточены. «Никакие датчики не работают?» «Похоже на это. Во всяком случае, у меня ничего не получилось обнаружить. Может, попросить, чтобы нанороботы прогрызли мне проход, как в былые времена?» «Нет, будет слишком долго, а уничтожать только петли и запорный механизм, наверное, не имеет большого смысла». «Ладно, была не была». Трансформировав обе руки в энергетические орудия, начинаю прорезать себе проход. 30 минут мне понадобилось на то, чтобы проделать себе небольшой лаз, через который можно протиснуться, согнувшись в три погибели. Прорезать же полноценный проход было слишком долго, ворота оказались довольно толстыми и из прочного и теплостойкого металла, так что я отказался от этой идеи, обойдясь малым. Кое-как, все же пробравшись через ворота, разгибаюсь в полный рост и осматриваюсь по сторонам. Темно, тихо, никого не видно. Во всяком случае, не похоже, что мое проникновение сюда подняло тревогу. Ничего интересного здесь не заметив, осторожно идут дальше. Пока все указывает на то, что это место давно заброшено. Уже где-то минут 20 брожу здесь, и везде одна и та же картина. Темнота, пустота и ни одного работающего прибора или лампы. И похоже, что эту базу покинули запланированно. Хватает следов демонтированного какого-то оборудования, почти не встречается мебель, все двери открыты. Арти, ты не знаешь, где здесь находится генератор? Без понятия. Это не типовая постройка. Даже приблизительного плана этого комплекса у меня нет. Есть какие-нибудь сигналы? Нет. Все глухо. Хреново. Но делать нечего. Надо проверить тут все. Вдруг повезет наткнуться на серверную, и получится оживить ее на какое-то время и скачать оттуда информацию. Так что продолжаю планомерно обходить помещение за помещением, ничего не пропуская. Час сменяется часом, а я все брожу по практически пустым помещениям и коридорам этой базы. Она оказалась отнюдь не маленькой по площади, и в придачу к этому еще и многоэтажной. И сколько мне еще придется потратить на нее времени, вообще непонятно. Но пока никаких значительных успехов. Все хоть немного ценное или интересное, похоже, отсюда вывезли. Даже не просто ценное, а все, что можно использовать, включая столы и стулья. Первый этаж, второй, третий. Все глубже и глубже спускаюсь под землю. И чем дольше все это длится, тем сильнее крепнут во мне сомнения по поводу того, что удастся тут что-нибудь полезное обнаружить. Но почему координаты этого места были на базе крыс? Может, они разграбили ее, поэтому и были координаты? А может, база принадлежала тем, кто стоит за крысами, и они вывезли все отсюда по какой-то причине и отказались от этого места. Но тогда почему ее оставили? Ведь база, на первый взгляд, удобная, да и внутри с ней, кажется, все в порядке. Зачем ее заперли? Думаю обо всем, о чем только можно, стараясь таким образом скрасить монотонный обход помещений базы и продолжаю двигаться дальше. Бегать быстро не рискнул, тут такая себе видимость даже с моим ночным зрением, и на большой скорости могу что-нибудь не заметить, хотя это и было бы гораздо быстрее. Когда оказался на четвертом подземном этаже начал натыкаться на какие-то явно лаборатории. Почти все оборудование из них тоже вывезли, но что-то очень похожее на огромные капсулы иногда попадается. Правда, все они по какой-то причине разбиты. Кроме разбитых капсул, хватает и характерных следов отстоявшего раньше там разного оборудования. Правда, понять, чем тут занимались, все равно пока не получается. Слишком мало информации. Шестой подземный этаж и примерно десятый час моего нахождения в этом месте. Ничего и близко похожего на серверную или генераторную мне так и не попалось. Каких же размеров эта база? Насколько глубоко она уходит? В любом случае, учитывая только то, что я уже обошел, она огромна. Грустно посмотрев на лестницу, ведущую еще ниже, захожу на этаж и приступаю к его обходу. «Интересно», — слегка удивленно шепчу, когда, зайдя в первую попавшуюся дверь, оказался в огромном помещении, целиком заставленном стоящими капсулами, как те, что я видел раньше, только тут они целые. «И кажется, в них что-то есть». Подойдя вплотную к ближайшей капсуле, рассматриваю ее. Внутри нее находится кто-то очень похожий на человека. А если еще точнее, то, похоже, это мужчина лет 30, голый, и на первый взгляд в нем ничего особенного, обычный мужик. Он погружен целиком в какую-то жидкость, а к его лицу прикреплена маска с шлангами, уходящими куда-то в крышку капсулы. Кроме нее, к его венам на руках также идет несколько шлангов. И там именно шланги, солидного такого радиуса, не тоненькие. Чем тут занимались? Куда меня угораздило забраться? Отведя взгляд от капсулы, окидываю помещение целиком. Тут сотни таких капсул, не меньше, и все они, кажется, тоже не пустуют. — Ты там живой? — тихо спрашиваю вслух, слабо веря в это. Все же, судя по всему, база давно уже обесточена, или гонько стучу пальцем по стеклу капсулы. Внезапно человек внутри дернулся. От неожиданности отскакиваю назад и трансформирую руку в клинок. «Это что такое было?» «Он что, еще живой?» «Как это возможно?» «Осторожно подхожу обратно к капсуле, смотря на человека в ней». «Не двигается. Может, показалось?» «Неожиданно слышу какой-то шорох позади себя. Да что за...» «Резко оборачиваюсь, готовясь встречать кого бы то ни было». «Но там никого. Только темнота» и дверь, ведущая в коридор, через которую я попал сюда. У меня что, глюки? Бросаю взгляд по сторонам и даже задействую радар, вроде бы ничего подозрительного. Похоже, все же показалось. Развернувшись обратно к капсуле, упираюсь взглядом в смотрящего прямо на меня человека. Блядь, вырвалось из меня вслух, а рука с клинком дернулась к капсуле, но в последний момент я успел остановить ее. Что тут происходит? У него же точно были закрыты глаза? Рассматриваю смотрящего на меня человека. И вообще, на меня ли он смотрит? А то взгляд у него какой-то пустой. Делаю шаг в сторону. Его взгляд проследовал за мной. Все же смотрит на меня, а не просто перед собой. «Как он вообще жив?» «Эй, ты слышишь меня?» Громко спрашиваю у него. «Кажется, зря я это сделал. Стоило моему голосу разнестись по помещению, как люди, находящиеся в капсулах, вдруг начали оживать и биться об их стенки. И что самое главное, стекло явно не выдерживает и начинает трескаться. Не нравится мне все это».